Глава 32. Дафин Франконии собирался в путь. Вообще, он терпеть не мог морских путешествий. Его укачивало на кораблях, утомляли теснота и сырость. А ещё мучили отвратительные запахи от скученного общества людей и животных. К тому же, длительные путешествия предполагали слишком солёную и несвежую еду. отчего наследник трона мучился животом и постоянно находился в дурном настроении. Зная всё это, король всё равно счёл необходимым, чтобы же в них отправился лично встретить невесту. Очень уж нужен был франкон ней союз с Гешпанией. Сильный морской флот, часть приданого невесты должен был помочь франконскому королю удерживать на расстоянии других претендентов на трон. К тому же, франкония успела породниться со всеми соседями, кроме Гешпании. А этот брак должен был улучшить торговые отношения. А если дофин не справится или утонет, не беда. У него есть еще три законных брата и две дюжины бастардов отца. Готовых подхватить трон, будь и тот выпадет из рук династии. На всякий случай встречать невесту вместе с дофином, помимо парочки почтенных благовоспитанных дам, десятка лакеев, пажей и священника отправили месье Гастона. Незаконно рожденный сын короля Генриха и одовевший герцогини, Гастон был аристократом по воспитанию, дворянином по лицу и фигуре и принцем по крови, но не по названию. Перед отправкой корабля, наблюдая за недовольным выражением лица дофина, отец-король даже намекнул, что Гастон может стать первым запасным в очереди на руку и сердце гешпанской принцессы. И если Людовик вдруг не сможет подобающе исполнить свою роль, замена ему найдется быстро. Гешпания не допустит брака своей обожаемой инфанты с ненаследником франкийского трона. Потому сводный брат дофина собирался приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы добиться расположения принцессы. И, может быть, чисто случайно поспособствовать одному несчастному случаю. Людовик, облаченный в белый золотом костюм, на белом коне ехал через порт, разбрасываясь улыбками и помахивая рукой возбужденной толпе провожающих. Дети улыбались и смеялись в ответ. Девушки смущённо прятали румянец за веерами и шляпками. Молодые мужчины с гордостью и преданностью смотрели на своего будущего короля. Люди так любили Людовика, что в душе Гастона невольно подняла голову уродливая зависть, дикое, недостойно просвещённого разума чувство. Из размышлений молодого мужчины выдернул неожиданно близкий вопль. Марсель Дюбоннэ Мальчишка, которого устроили в свиту дофина по протекции одного из членов Королевского Совета, никак не мог сладить с ретивой лошадью, то и дело дергая повод и покрикивая. «Какое досадное недоразумение, право слово!» Однако Гастон перехватил повод и помог шевалье усмирить коня. Юноша рассыпался в благодарностях, а бастард ровно кивнул, подтверждая обязательства юного дворянина. «Пусть будет!» Когда-нибудь гостов на понадобится саратники и должники среди них. Не самый плохой выбор. Процессия достигла уже подготовленного для торжественного путешествия корабля. Людовик ловко соскочил с коня, отсолитовал гамонящей толпе и поднялся по широким сходням на палубу. Добро пожаловать на борт, ваше высочество, поприветствовал, склонившись в учтивом поклоне, капитан. крепкий коренастый мужчина, облачённый в парадный мундир. Благодарю за то, что вы согласились сопровождать нас в этом путешествии, эмсие. Столь же формально ответил принц. Капитан ещё раз поклонился. Предстоящее путешествие его ни капли не тревожило. Из соображений безопасности малая эскадра должна была двигаться вдоль берега примерно на расстоянии пушечного выстрела. Существовали риски сесть на мель или угодить во внезапный шторм. Но опытный моряк вот уже столько раз ходил в Испанию, что абсолютно не волновался за маршрут, команду и корабль. Куда больше его волновали пассажиры. Трюмы были полны свежим продовольствием, вином, фруктами, свежим, солёным и копчёным мясом, а также всевозможными деликатесами. Кока вытеснил личный повар Дофина. В самой большой гостевой каюте планировалось разместить дам, а в капитанской самого Дофина капитану досталась узкая каморка возле мачты, что не прибавляло морскому волку хорошего настроения. Однако мсье Лангрю умел держать лицо. После всех представлений и обменов любезностями новоприбывшие разбрелись по своим каютам. Людовик с облегчением опустился на кровать. Пошатывающийся под ногами пол, беспрерывно поскрипывающие двери и ставни, запах рыбы и соли, плеск воды всё это уже действовало дофину на нервы. Напоминая о принеприятнейшем опыте морских путешествий, приказав себя не беспокоить, принц запасли ковшином воды с лимоном, кислыми яблочными леденцами и холодным компрессом. Его камердинер остался с ним и неспешно ушёл лишь тогда, когда господин его забылся тяжёлым беспокойным сном. Проснувшись утром, Дафин чувствовал себя разбитым. Непривычная жёсткая и узкая кровать нисколько не помогла его беспокойному сну или забитым мышцам шеи. Стоило ли инфанту таких мучений? Как знать. Зато их определённо стоил трон Франконии, которого ему не видать, если он не заключит брак с бледной гишпанской девчонкой. Интересно, она такая же чопорная, как те сушёные воблы, которые прибыли к франконскому двору вместе с послом? Во время ведения переговоров гешпанские дамы поразили франковцев своими чёрными нарядами, огромными кружевными воротниками и абсолютно каменными физиономиями. Ни одна из гостей не позволила себе увлечься легкомысленным франским двором. Но, может быть, инфанта в силу молодости ещё не превратилась в живой сухарь. С останом потянувшись и размявшись, принц принялся приводить себя в подобающий вид. Умылся, Натянул узкие наголени и очень свободные выше колена штаны, рубашку с широким кружевным воротником и манжетами. Обул невысокие, чуть ниже колена, мягкие кожаные сапоги из светлой кожи с разукрашенными вышивкой жёлтыми каблуками. Методично застегнул все крошечные пуговки жёлтого с чёрными вставками камзола, а через правое плечо перекинул широкую, шитую золотом перевязь, удерживающую шпагу. Зеркала в каюте не было. помостившись, Людовик нашёл свою туалетную шкатулку с зеркалом, щётками и гребнями. Поглядывая на себя в маленькое и ужасно дорогое венецианское зеркало, врезанное в крышку шкатулки, Дофин причесал свои достигающие плеч волосы, тщательно пригладил усы. К счастью, природа наградила его благородной чертой внешности. Борода у принца росла медленно и неохотно, как, впрочем, и у всех его братьев. так что подстригать ее ежедневно не было нужды, что в условиях трясущейся на волнах деревянной коробки было весьма кстати. Заглянув в шкатулку, Людовик увидел приготовленные коммердинером ленты, одну алого бархата, вторую синего атласа. В моду вошли локоны любви, и мужчина, считающий себя связанным отношениями, вплетал в длинные волосы ленту, намекая на гербовые цвета или имя дамы. Стоит ли считать себя женихом инфанты или позволить будущим фрейлинам кронпринцессы утешить жениха? Вспомнив решительно насмешливый взгляд Гастона и сентенцию отца, дофин заплел узкую косицу из пряди волос и двух лент – Гешпания и Франкония вместе. И пусть Гастон позеленеет от злости. Остался последний штрих. Придирчиво осмотрев свой бледный лик в небольшом зеркале, Людовик осознавшись. Щедро нанес пудру и румяна, приклеил мушку над бровью и еще раз глянул на себя в зеркало и, удовлетворившись результатом, вышел из каюты.